Глава восемнадцатая «Михалыч, какой у нас дальше план?» – услышал я голос Разина, перекрывающий гул сирены. Он сместился к небольшому окошку в задней части кабины и наклонился к нему, пытаясь рассмотреть, что творится внутри. «Без изменений», – отозвался выглянувший Игнатий Михайлович, мазнув взглядом по кузову. «Теперь стоит опасаться тварей, а не бойцов Одинцовых только и всего». «Да уж, малой, везет тебе на такое», – усмехнулся Дмитрий, отступив к центру кузова и повернувшись ко мне. Что не выезд, то маленькое приключение. Даже новый сезон разломов застали в пути. Зато не скучно, усмехнулся я в ответ. Меня разломами было не удивить, но вот то, что мы застали начало сезона в дороге, это уже небольшая проблема. Основная масса разломов появлялась в первые сутки после пробуждения эпицентра. Именно в это время и происходили основные инциденты. Путешествовать по дорогам в это время крайне не рекомендовалось, можно было случайно заехать прямо в портал. Или чего хуже быть втянутым внутрь только что открывшегося разлома. В зданиях в такие дни было куда безопаснее, как, впрочем, и в природных структурах. Разломы, как правило, возникали на открытых участках, площадях, пустырях, полях. Внутри зданий появлялись редко. Уже после первых суток составлялась официальная карта с обозначенными точками всех новых разломов. Тогда и начиналось настоящее веселье. В дело вступали гильдии магов, роды, кланы, да и вольные охотники за наживой. Разломов хватало на всех, и далеко не все из них представляли опасность. Некоторые могли стать для удачливого отряда настоящей золотой жилой с минимальным риском для жизни. Одни разломы появлялись прямо на землях аристократических родов и зачищались силами этих же родов если, конечно, у них хватало магов и ресурсов, другие — на нейтральной или свободной территории. Там уже действовали гильдии и одиночки. На государственных землях первичный контроль организовывала империя, но, опять же, силами гильдий. Армию привлекали редко, в исключительных случаях. После этого, кто первый успел, тот и хозяин. Начиналась зачистка, сбор ресурсов, переработка трофеев. А если разлом открывался в общественно важном месте, например, возле транспортной артерии или в черте города, там доплачивали. В особых же случаях поступал прямой приказ императора, и тогда в зачистке участвовали маги по обязательству, а не по доброй воле. Но все еще за плату. Бесплатно рисковать своей жизнью никто бы не стал. «Да уж, скучно, в ближайшую неделю нам точно не будет», — с улыбкой заметил Разин. «На этот раз эпицентр вроде как должен открыться недалеко от нас, если, конечно, столичные аналитики ничего не напутали. Так что и на нашей территории разломов будет порядочно». Он сделал паузу, посмотрел в сторону дороги. «Нам, как дозорным, участвовать в зачистке не обязательно. И так, во время основной работы своих рисков хватает». «Но вот первичное оцепление и взятие ситуации под контроль – это уже под нашим присмотром. Так что, малой, готовься и ничего не планируй на ближайшие дни. Как минимум сейчас ты теперь один из нас. Так что ожидаем содействия». Он задумался на секунду, пожал плечами и добавил. «Хотя, может, и не станут тебя дергать лишний раз. Слышал, ты там всем нам партию зелий готовишь». «Так что, если не случится чего экстренного, Михалыч, думаю, не станет тебя напрягать. А то ведь за задержку потом могут спросить, а никому это не нужно». «Ничего, у меня все распланировано так, чтобы везде успеть», — ответил я. «И отсиживаться за чужими спинами я не собираюсь. Сезон разломов — это время возможностей, и я не собираюсь их упускать». «Хочешь проявить себя?» — понимающий кивнул Разин. «Да, я тоже когда-то был таким. Но поверь, не стоит оно того. Там в разломах буквально другие миры. Или их осколки. И никогда не знаешь, с чем придется иметь дело. Сюрпризы случаются. И в основном не самые приятные. «Да, это я понимаю», — спокойно кивнул я. «Ну, раз решил, никто тебя останавливать не будет. Поговори потом с Михалычем, как вернемся». «Или лучше сразу к Потапову обратись, он подскажет. Желающих на зачистку всегда хватает, но лишние руки не помешают». «Спасибо, так и сделаю», — кивнул я. «Скрывать свои намерения я не собирался. Мне в любом случае нужно было попасть в разлом». Лучше даже не в один, чтобы собрать необходимые материалы, в первую очередь многоцветы. Мне уже откровенно наскучило возиться в песочнице, создавая простейшие зелья по самым стандартным рецептам. Такие я мог варить с закрытыми глазами, даже если бы кто-то тряс лабораторный стол. А ведь я, между прочим, был верховным алхимиком. И задерживаться в статусе подмастерья мне совершенно не улыбалось. Первым делом нужно расширить источник за счет охоты на тварей, а вместе с ним и свои возможности после чего переходить к созданию более узкопрофильных зелий не только для нужд клана, но и для себя, а также на продажу заинтересованным сторонам. Да, несмотря на мою принадлежность к роду, во время сезона разломов у меня не было никаких прямых обязательств перед кланом. Я мог торговать с кем считал нужным, разумеется, не включая врагов рода. С ними разговор короткий, даже в условный период затишья, когда все клановые войны официально приостанавливаются. Руки так и чесались начать, создать что-то новое, шедевры, настоящие эксклюзивы для этого мира. Ведь в моей памяти хранились такие рецепты, до которых с текущим уровнем местной алхимии доберутся, ой, как не скоро. А значит, спрос на мои зелья будет и будет еще долго. Разумеется, вскрывать все карты сразу было бы глупо. Это чревато последствиями. Мне предстоит тяжелый выбор, с чего начать. Что именно создать, чтобы не привлечь лишнего внимания? но при этом уже начать создавать свою клиентскую базу, налаживать связи с нужными людьми. Не сказать, что я сильно любил это дело, но опыт имелся. В молодости я вращался в самых разных кругах и стал верховным алхимиком далеко не сразу, перед этим пролилось немало пота и крови, не только своей, но и чужой. Нередко приходилось опираться на помощь союзников и сторонников, а здесь придется выстраивать все с нуля. Что, впрочем, даже интригует, я уже и забыл, как это, когда собеседник при упоминании твоего имени не начинает нервно потеть и вежливо интересоваться, нельзя ли с тобой плотно посотрудничать. А ведь таких желающих всегда хватало, даже артефакторы со всей их гордыней признавали мое превосходство в ряде областей. А уж император, даже тот, кто обеими руками поддерживал кланы артефакторов, регулярно пользовался моими услугами. Иначе он не протянул бы и половины срока своего правления. Но, как видно, его наследники оказались даже хуже и гораздо глупее, раз решили пойти против меня. Итак, с чего бы мне начать? Зелья продления жизни. Интересный вариант, но нет, слишком специфические условия применения. В существование подобного тут вряд ли поверят, а найти подходящего человека для убедительной демонстрации задача не из простых. Зелья омоложения. Тоже нет, наоборот, результат слишком заметен. Я не на том уровне влияния, чтобы заявлять о себе настолько громко. Нужно что-то попроще, что-то особенное, но при этом совершенно неброское. От размышлений меня отвлекла внезапная тряска. Грузовик резко сменил направление, развернулся почти на 180 градусов. Мы с Разиным едва не упали, ухватившись за борта кузова. «Эй-эй, полегче там!» – сместившись к окошку, крикнул Дмитрий Пушкареву. «Валерич, ты чего? Что случилось? Почему курс внезапно сменили?» Сезон разломов, мать его, за ногу, выругался Морозов, обернувшись к нам. Только что по рации сообщили, одну из дозорных групп втянуло в разлом. Они, как и мы, возвращались с задания и, похоже, оказались не в том месте и не в то время. «Вот же жесть!» — выдохнул Разин. «И что теперь?» «Мы ближайшие к месту происшествия», — ответил Игнатий Михайлович, коротко взглянув на карту. «Едем туда, где с ними прервалась связь». «Надо выяснить, что там происходит». «Только разведка?» — сразу уточнил я. «Бросать товарищей было не в моих правилах, даже если лично я с ними пока не был знаком». «Пока что да», — кивнул Морозов, но голос его дрогнул, и командир замолчал на секунду. «В случае чего, если мы поймем, что они все еще живы, можем попытаться прийти на выручку». «Но мы не охотники. Наше оружие не рассчитано на бой с тварями из разлома. Если внутри окажется что-то серьезное, мы не только не поможем, но и сами поляжем». Он замолчал, тяжело вздохнул, затем добавил. «Так что заставлять никого не буду. Решение будем принимать коллективно. Каждый волен отказаться». Михалыч перевел взгляд на дорогу, и его лицо тут же изменилось. «Мы с Разиным тоже выглянули вперед и в следующую секунду поняли, почему. Прямо посреди дороги. Всего в нескольких метрах от земли зависла пульсирующая трещина. Разлом. Он искажал пространство вокруг себя, словно зеркало, лопнувшее изнутри. Волны воздуха дрожали, как от сильного жара. Трещина медленно, но уверенно разрасталась, укрепляя свое влияние на этот мир. Пока мы подъезжали ближе, прошло не больше десятка секунд, но за это время разлом успел опуститься к земле. Артефакт под ним покрылся сеткой мелких трещин. Дрожал и крошился под натиском магического давления. Появился проход, достаточно широкий, чтобы в него мог войти человек. Изнутри разлома то и дело вырывались молнии, короткие вспышки энергии, резкие и ослепительные. А над всем этим разносился гул, нарастающий и давящий, будто сама ткань мира жаловалась на вмешательство. «Орион, проверь, что там внутри», — сказал я перевертышу, когда мы прибыли. «Только аккуратно и сразу возвращайся, если почувствуешь опасность. Наша связь сейчас слишком нестабильна, я не услышу тебя снаружи». «Все сделаю в лучшем виде, хозяин», — бодро ответил Орион, стрелой направляясь к разлому и с легкостью уворачиваясь от молний. «Я мигом». Стоило моему питомцу пройти через портал, и связь тут же прервалась, как я и ожидал. «Но ничего». «Он и не из таких мест выходил сухим из воды, не пропадет даже без боевой формы». «Ну и жуть!» — спрыгивая с кузова, прокомментировал Разин происходящее. «Да тут третий ранг, не меньше!» — выдохнул Пушкарев, выглядывая из опущенного окна машины. «Да если бы!» — хмуро ответил Морозов, выходя из кабины и громко хлопнув дверью. «Это четверка минимум. Видишь, как быстро расширяется. Хрен его знает, что там внутри, но точно ничего хорошего для наших ребят». «И как их только угораздило», — скрипнул зубами Пушкарев, потрясенно глядя на разрастающуюся трещину разлома. «Это ведь надо было проезжать здесь именно в эту секунду?» «Да, на моей памяти такое впервые», — покачал головой Игнатий Михайлович. Об опасности передвижения в первый день все слышали, но мало кто видел реальные последствия. А вон оно как. Я тем временем внимательно присмотрелся к новообразующемуся разлому. Настрой у дозорных был откровенно пессимистичным, но я разделял его лишь отчасти. Методы определения ранга разломов в этом мире все еще оставались несовершенными, а уж на глаз тем более. Надежно распознавать ранг могли только опытные охотники, дозорные же при всем уважении к таковым не относились. А вот у меня подобный опыт имелся, и судя по ауре и характеристикам разлома, никакая это не четверка. Двойка максимум, но с другой особенностью, это не полноценный портал, это осколок. То есть проход ведет не в один из параллельных миров, а в изолированную область, фрагмент пространства, вырванный из реальности. Существует он только до тех пор, пока открыт разлом, после чего замирает во времени до следующего сезона разломов и так качует по сотням, а то и тысячам миров Такие осколки и явление сравнительно нечастое За сезон таких будет в лучшем случае пара сотен Из нескольких тысяч открывшихся разломов Неудивительно, что их можно спутать с чем-то более опасным Особенно при первом контакте Впрочем, даже к осколкам нужно было относиться серьезно Ни один разлом, вне зависимости от его ранга, не был по-настоящему безопасен, даже если изначально внутри пространства по случайности не оказывалось враждебных тварей, сама среда всегда была пригодна для жизни. Воздух, давление, состав атмосферы, все соответствовало нормам. Таков закон. Странный и неизменный, каждое место, куда вел разлом, всегда оказывалось обитаемым. Хоть и не обязательно населенным, но, учитывая специфику осколков, за долгие годы их существования туда попросту не могло не попасть хотя бы каких-то существ. И никогда нельзя было точно сказать, какие твари пережили последнее его появление. Морозов тем временем уже достал средства связи и связался с начальством. Судя по его тону, он вышел напрямую на Никитина. Что ему ответил Роман Аркадич, я не слышал, но, судя по выражению лица Михалча, ничего хорошего. Он нахмурился, тяжело вздохнул и повернулся к нам. «Разлом открылся не только здесь, на нашей территории». Сжав зубы, тихо сказал Морозов. «Только что появилось еще несколько, причем рангом выше». Он замолчал на мгновение, а потом добавил. Но хуже всего то, что среди них оказалось несколько активных. Твари сразу полезли наружу, пока их удается сдерживать, но все доступные сейчас силы охотников уже стягиваются к местам прорыва. «Нам можно не рассчитывать на помощь!» Глухо закончил за него Разин. «Да, все так», — кивнул Игнатий Михайлович. «Мы сейчас сами по себе». «И пока проблему с активными разломами решат, для наших людей может быть уже поздно. Но и рисковать вашими жизнями я вам приказать не могу». Он покачал головой, замолчал, а потом выпрямился, собравшись с мыслями и, обведя нас всех серьезным взглядом, твердо продолжил. «Лично я не хочу оставаться в стороне, даже в одиночку, попробую хотя бы провести разведку, убедиться, что с ними». «Я с вами», — первым ответил я, — «не в моих правилах бросать своих». «Я шагнул вперед. Алхимик внутри точно пригодится. Как вы знаете, некоторые зелья я могу готовить прямо на ходу. А у нас, между прочим, полный кузов реагентов. Дайте мне пару минут, я соберу все необходимое для вылазки». «Да ты верно шутишь, малой!» — уставился на меня Пушкарев, от удивления даже переходя на «ты». «Совсем страха нет, что ли? Ты ведь наверняка разлом в первый раз в жизни так близко видишь и сразу хочешь внутрь без подготовки». «Каждый охотник когда-то видел свой первый разлом», — спокойно ответил я. «Возможно, вы мне не поверите, но этот разлом не то, что вы думаете». Я оглянулся на трещину, пульсирующую посреди дороги, и продолжил. «Я достаточно изучал эту тему, чтобы с уверенностью сказать, это осколок, причем свежий, всего второй ранг. А значит, шанс того, что внутри нас будет ждать нечто действительно серьезное, минимален». «И давно ли это ты специалистом по разломам стал?» — с раздражением спросил Пушкарев. «Даже опытные охотники могут определить ранг только приблизительно, а мы себя к таким не относим, и ты уж тем более». «Хватит», — сурово перебил его Игнатий Михайлович. «Если присмотреться, разлом и правда немного необычный. Не такой, как те, что я видел раньше, так что, возможно, Алексей и прав». Он замолчал, глядя на разлом. Все мы молча уставились в ту же сторону. Но это мы сможем узнать только одним способом, когда попадем внутрь. Так что он обернулся к остальным. Ваш ответ, Пушкарев, Разин. Не дожидаясь их ответа, я сразу бросился к кузову собирать необходимые для вылазки ингредиенты. Время сейчас было слишком дорого, чтобы стоять и ждать. А чтоб вас махнул рукой Валерий Валерьевич, я с вами. И про меня не забудьте, я тоже ответил следом Разин, глянув на Морозова с легкой улыбкой. «Кстати, надо бы сообщить остальным, что мы собрались внутрь». «Ага. И заодно завещание написать», — буркнул Пушкарев, криво усмехнувшись. «Пока малой там реагенты собирает. Я вот прям чувствую, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но я не крыса, чтобы с корабля сбегать. Своих не брошу». Он мельком взглянул на остальных членов отряда. «Я одобрительно кивнул. Такими и должны быть настоящие воины». Несмотря на страх, который, несомненно, чувствовал каждый, никто не отступал, никто не хотел подставить товарищей. «Да, сейчас сообщу Никитину», — твердо сказал Морозов, доставая средства связи. Разин и Пушкарев тем временем вернулись к кабине грузовичка и достали изнутри еще несколько резервных артефактов на крайний случай. Против чего-то серьезного они, конечно, не помогут, ведь рассчитаны были на противостояние с людьми. Но хотя бы немного времени выиграть смогут, а это уже шанс. Я же за это время быстро собрал все необходимое в рюкзак, благо заранее знал, где и что лежит. Мгновенно прикинул, какой арсенал зелий у меня будет доступен. Сложнее всего оказалось с выбором сосудов. В перевозимой партии реагентов специализированных алхимических емкостей не было, пришлось импровизировать, в ход пошли небольшие контейнеры и термосы. При этом я подбирал их с уже подходящим составом внутри, чтобы не терять силы на промывку. Очистка — дело не быстрое, а вот высыпать лишнее содержимое я мог буквально на ходу. «Через несколько минут все было готово». «Готов!» — сказал я, спрыгнул с кузова и подошел к троице дозорных, уже собравшихся недалеко от входа в разлом. «Отлично. Значит, заходим», — вновь окинул нас взглядом Морозов. «Удачи нам, мужики! Вернемся в том же составе». И желательно с остальными нашими людьми. «Да!» — кивнули мы в ответ. Я внутренне напрягся. Орион за несколько минут, которых обычно хватало на разведку, так и не вернулся. Значит, либо опасности не было, и он решил продолжить наблюдение, либо уже случилось что-то нехорошее. Готовиться нужно было к любому варианту. Я сразу держал рукава по-боевому с зельями наготове, если придется столкнуться с угрозой прямо на входе. «Все за мной! Не отставайте!» — гаркнул Морозов и направился к разросшейся щели разлома. Теперь через портал могли пройти плечом к плечу двое взрослых. Но было заметно, что разлом завершает свое формирование. Бьющие из него молнии почти прекратились, колебания воздуха тоже стихли. Хотя молниями эти вспышки энергии называть было некорректно, до настоящих им было далеко. Попадание такого разряда могло максимум оставить ожог на коже или слегка просадить защитный артефакт. Поэтому, подняв щиты, мы без опаски двинулись внутрь. Морозов, как и подобает командиру отряда, шел первым. За ним Пушкарев и Разин. Я замыкал цепочку. Пройдя портал, я привычно зажмурился на случай, если внутри окажется ослепительный свет или, наоборот, кромешная тьма. Но реальность оказалась чем-то средним. Серое рассеянное освещение от светящихся на стенках пещеры грибов. «Я сразу узнал в них весьма полезные могоцветы. Надо будет нарвать себе несколько перед уходом». «Вот это да, это и правда похоже на осколок», — услышал я голос Разина. «Я, конечно, не эксперт, но замкнутое пространство на самом входе — редкость». «Да, похоже на то», — согласился Морозов и повернулся ко мне. «Что еще можешь сказать, Алексей?» Я, дав глазам привыкнуть к полутьме, огляделся. Мы оказались в центре подземной ниши, наполовину естественной, наполовину рукотворной. Для обычной пещеры стены были слишком ровными, с плавными формами. К тому же на них были заметны следы давней обработки. Когда-то здесь явно кто-то жил. Но от этого когда-то не осталось ничего, кроме ощущения пустоты. Почувствовав установившуюся связь с Орионом, я мысленно позвал перевертыша. «Как обстановка?» — спросил я. Докладываю, хозяин, отозвался питомец, сейчас вы находитесь в кладовой, самой дальней и уже опустевшей. Дальше по туннелю еще несколько подобных ответвлений. В некоторых остались примитивные ресурсы, но вам туда не надо ничего ценного, а вот то, что дальше, стоит внимания. Конкретнее, здесь помимо вас и другого отряда дозорных еще две силы, хотя раньше было три, они и продолжают сражаться друг с другом. Видимо, этот осколок еще не успел окончательно сформировать доминирующую группу тварей. Каков видовой состав пространства, уточнил я. Изначально гуманоидные существа, похожие на рептилии, с зачатками разума, примерно уровень пещерных людей. Вероятно, коренные жители этого осколка. Все они перебиты совсем недавно, возможно, сразу после последнего открытия разлома. Дальше. Скалопендры магические, длиной до 3,5 метров, несколько десятков особей и напоследок. «Медведь, но тоже магический. Два метра в холке. Сейчас он сражается со скалопендрами, и пока побеждают насекомые». «С этим всё понятно. Давай ближе к сути. Что с нашими людьми?» – спросил я. «Все живы. Они переместились не в тоннели, а на открытую поверхность. В этом им повезло. Сейчас они как могут избегают сражений, едут на машине и маневрируют по осколку. Тут есть участки, пригодные для езды». «Но вам стоит быть осторожнее. Сражение медведя со скалопендрами происходит у самого входа в пещеру. Именно поэтому первая группа еще не вернулась наружу. Хотя, думаю, они подозревают, что выход из разлома находится внутри». «Все ясно, спасибо. Продолжай наблюдение», — отозвался я Ориону и перевел внимание на дозорных. Небольшая пауза в разговоре начинала затягиваться. Хотя телепатическая связь с питомцем происходила куда быстрее устной речи, Она все же занимала определенное время и для остальных выглядела как молчание. «Да, это определенно осколок», — сказал я вслух, осматриваясь. «Судя по тому, что мы видим, здесь еще не до конца установился видовой состав». «Коренные жители», — я кивнул на следы обработки стен, — «скорее всего, уже вымерли. Пространство не используется, значит, нам стоит поискать выход отсюда». «Я тоже об этом подумал», — кивнул Игнатий Михайлович. «Неизвестно, что нас ожидает дальше. Всем смотреть в оба». Он встряхнул фонариком, но оставил его выключенным. Свет без необходимости не включаем. Прошлые обитатели позаботились хотя бы о каком-то освещении. «Пока нам этого хватит, не будем лишний раз выдавать себя». Мы согласно кивнули и двинулись вперед. Аккуратно, но быстро. Вскоре обнаружились и другие ответвления с кладовыми, о которых говорил Орион. Мы потратили пару минут на их беглый осмотр. Мне было немного неудобно, что я не мог раскрывать всех своих источников и сэкономить время, но пока опасности не возникло, лучше действовать по стандартному плану. Морозов, хоть и не охотник, все же имел некоторый опыт. И, как по мне, действовал вполне грамотно. Когда мы закончили с обследованием кладовых, направились дальше. Вскоре впереди показался выход, это сразу стало понятно по слабому свету, бьющему внутрь и освещавшему стену прохода. За пределами пещеры царили сумерки, что, впрочем, неудивительно. Во осколках редко встречалась хорошая погода или яркое освещение. Здесь не было ни солнца, ни иных светил, пространство лишь имитировало то состояние, в котором оно было вырвано из реальности. Иногда это была вечная ночь, иногда мутный рассвет, но хуже всего было встретить мир вечного дождя. «Всем внимание!» — подняв ладонь, Морозов остановился и прислушался. «Там что-то происходит. Звуки сражения. Я их ни с чем не спутаю». «Хотелось бы верить, что это не наши», — пробормотал Разин. Нужно спешить. Возможно, нашим людям сейчас требуется помощь. Согласно кивнув, мы приготовились к бою. Дозорные достали боевые артефакты. Я же уже держал на готове огненную вспышку, ледяную ловушку и зелье с парализующим газом. Правда, против крупных существ, вроде того мутировавшего от магии медведя, обычное парализующее зелье было бы малоэффективным. В лучшем случае немного замедлит, а в худшем... Если у твари окажется достаточная устойчивость к магии, то эффект будет полностью подавлен. «Хозяин, внимание, бой вступает в острую фазу. Отряд дозорных, попавший сюда до вас, решил больше не ждать и предпринял попытку штурма», — доложил Орион. «Понял, спасибо», — мысленно отозвался я. «Нужно спешить. Уже меньше, чем через минуту я увидел происходящее своими глазами. Мы прибыли как раз вовремя». Машина дозорных только что протаранила несколько скалопендр, и, судя по тому, что я видел, они успели пережить мощное облучение маны и совершить эволюцию. Теперь это были настоящие бронированные гиганты, способные выдержать залп из огнестрела в упор. И, вероятно, даже боевые артефакты не представляли для них большой угрозы. Дело в том, что каждый раз при открытии и закрытии осколков время внутри искажается, а выжившие существа получают мощнейшее излучение маны. Таким образом, со временем они становятся сильнее, одновременно с этим усиливается и само пространство, укрепляя свою структуру, делая осколок менее нестабильным. Особенно ярко эта особенность проявлялась именно в осколках. В отличие от классических параллельных миров, им требовалась постоянная подпитка извне. Эти паразитирующие фрагменты реальности вытягивали энергию из других измерений для продолжения своего существования. Влияние их было деструктивным, пространство вокруг искажалось, порой разрушаясь, а в окрестностях наблюдался дефицит маны. Но было и преимущество. В отличие от транзитных разломов, выполнявших лишь функцию порталов между мирами, осколки можно было закрыть досрочно, еще до окончания сезона. Для этого требовалось полностью истребить всех обитателей и оставить пространство пустым. Лишенный жизни внутри осколок схлопывался, исчезая а разлом переносился в другую реальность. Я покачал головой, сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, сосредотачиваясь. Размеры мутировавших созданий оказались куда внушительнее, чем описывал перевертыш. Даже медведь, сражающийся против скалопендр, едва напоминал то животное, каким был прежде. А ведь прошло совсем немного времени с момента попадания сюда. Он, скорее всего, затянулся в этот осколок последним, если не считать нас. Косолапому сейчас приходилось не сладко. Несмотря на свою силу, он был измотан и изранен. Мощные когти разрывали тварей на части, но их было слишком много. К нашему прибытию медведь уже едва держался на ногах, его тело покрывали глубокие раны. Двигался он с трудом. «Похоже, эти твари еще и ядовитые», — пробормотал я. «Хорошо, что прихватил с собой реагенты для противоядия». «По моей команде! Огонь по насекомым!» — скомандовал Морозов, выйдя на дистанцию. Я, как и остальные, первым делом воспользовался боевыми артефактами. Не зря же я таскал с собой трофейные молниевые жезлы. Энергии в них было достаточно для пары десятков выстрелов. Самое время ранить и замедлить хотя бы часть тварей, пока они еще не успели среагировать. Вступивший в бой чуть раньше отряд дозорных действовал по схожей тактике, сосредоточив огонь по насекомым. Быстро стало понятно, против мутировавших тварей обычные артефакты, отлично работающие на людях, действуют крайне слабо. Молниевые жезлы лишь оставляли на хитиновом панцире слабые подпалины и замедляли скалопендр лишь на считанные секунды. Огненные заклинания показывали себя немного эффективнее, поджаривали тварей и снижали их подвижность, разрывая конечности. Но настоящей находкой оказались ледяные стрелы. Их ударной силы хватало, чтобы пробить броню и при удачном попадании убивать тварей. Их запускала одна из дозорных. Я сразу узнал ее, Анна, та самая, с которой у меня был спарринг в школе клановых магов. Сейчас она сражалась уверенно, почти не полагаясь на артефакты, только собственные заклинания и холодное оружие. Четкие движения, точные попадания, никаких лишних жестов, настоящая полевая магия без излишеств. Отличная подготовка и хороший потенциал у девушки, но даже отсюда мне было видно, такими темпами надолго ее не хватит а четверо ее старших товарищей мало чем могут помочь. Сразу узнаю типичных артефакторов, неспособных в критической ситуации действовать нестандартно. Очевидно же, что эти игрушки у них в руках сейчас неэффективны. Могли бы обеспечить поддержку основной боевой единицы в лице Анны, но нет. Продолжают палить во все стороны, только привлекая к себе все новых тварей. Быстро оценив обстановку, я сразу изменил подход. Как и в прежней жизни, я предпочитал бой на средней и ближней дистанции. Нечего изменять традиции. Пока остальные дозорные обстреливали скалопендр из артефактов, изредка добавляя собственные заклинания, я не стал отсиживаться позади. Скинул рюкзак, чтобы тот не сковывал движение. Все боевые зелья я уже держал в прямой доступности. После чего, достав и обнажив шпагу, я рванул вперед. Промедление грозило катастрофой, обе группы уже были замечены и твари стремительно меняли приоритет, поворачиваясь в нашу сторону. Если не предпринять ничего прямо сейчас, они перегруппируются и просто задавят нас числом. Этого я допустить не могу, значит придется показать все, на что я способен. Жизни товарищей куда важнее конспирации. За дело!